Глава двадцать пятая Князь Кориат въехал во двор дома Елагина, бросил повод в слуге и направился к бедному больному старику, чтобы доложить о своей поездке на дачу Потемкина. Но против ожидания он нашел Ивана Перфильевича не на одре болезни а в столовой за уставленными яствами, бутылками, графинами, паштетами, вазами с фруктами, столом. Правда, забинтованная нога его все еще покоилась на табурете. Но старик ел. Прихлебывал, чмокая и пригубливая искупка, глаза его сияли жизнью, весельем, надеждой, щеки и нос заливал приятный румянец. Секретарь даже несколько оторопел от этого неожиданного зрелища, «Не ожидал?» — хитро прищурив глаза, сказал старик. «Благодарение великому кофту и посланнику его графу Калиостро! Я здоров или почти здоров, видишь, сам и пью, и ем с волчьим аппетитом!» «От всего сердца поздравляю ваше превосходительство!» — воскликнул искренне обрадованный темплиер. «Но когда же почувствовали облегчение?» «Вскоре после твоего отъезда, милый друг, я все тебе расскажу подробно, а ты мне, хотя я наперед все знаю. Калиостро сюда едет, не правда ли?» Хитро блестя глазами, говорил исцеленный старик. «Он, вероятно, уже у заставы», — отвечал удивленный секретарь. «Но как это стало известно вашему превосходительству?» «Расскажу сейчас». «Садись, кушай и пей! Ты, верно, с дороги проголодался!» Юноша не заставил себя просить дважды. При виде обильных снедий и напитков он почувствовал голод и жажду, какую может испытать только оставшийся целый день почти без пищи, предаваясь мечтам и вздохам двадцатилетний влюбленной. Князь Кориат занял место напротив Елагина. Лакей бесшумно стал за его креслом, незаметно, но настойчиво подсовывая к нему в нужный момент блюда, бутылки, вазы и графины, и некоторое время в столовой слышна была только работа челюстей, и кто шел первым в этом соревновании, юноша или старик, было бы трудно решить. Утолив первый голод, они начали беседовать. «Итак...» Блестя глазами от удовольствия, вызванного хорошей едой, после долгого утончившего его вкус поста, сказал Иван Перфильевич, итак так граф Калиостро возвращается в Петербург». «И не один», — сказал князь Кариат. «Ну, конечно!» «С прекрасной супругой», — улыбаясь, возразил Елагин. «Мы ее тогда в убежище мертвых искали, помнишь?» когда еще великий маг показал над ней в капитуле свою власть умертвлять и оживлять. Но такую красавицу царство теней удержать не могло. И возвратила ее для украшения сей юдоли плачевной. Да, женщина — это роза в долине Асафатовой. Хотя я не знаю растут ли розы в этой долине. Из тона речей почтенного наместного мастера восьмой провинции было ясно, что вместе с выздоровлением к нему возвращалась и несколько оттически циничная насмешливость, не самого виновника, как он признал и болезни, и выздоровление. При упоминании о супруге Калиостро секретарь смутился. «Я не видел графиню, потому что она вышла, закутанная в непроницаемые флеры, и тут же села в карету», — сказал он. «Дело в том, что графа я застал в минуту отъезда. Поданы были кареты, и сам Григорий Александрович с племянницей и князем Сергеем Федоровичем Голицыным на крыльце находился». «Как? Сам Григорий Александрович Потемкин вышел на крыльцо колеостро провожать?» — спросил изумленный Елагин. — Может ли это быть? Да он и первейших особ всей чести не удостаивает. Князь Потемкин провожал до крыльца Калиостро. — Ну, неудивительно, что и сама государыня о нем спрашивала. — Государыня спрашивала о Калиостро? В свою очередь заинтересовался князь Кариат. — Да. «Но об этом речь впереди. Расскажи ты сперва подробно о своей поездке. Да не забывай своего кубка!» «За полнейшее выздоровление вашего превосходительства и скорейшее пью кубок сей!» «Обрадованный счастливой переменой», — сказал тамплиер и выпил все до дна. «Спасибо, милый. Я же умеренность соблюдать должен». «Умеренность узда свободы, добростроение перов!» Старческим боском запел масон, подвигая к себе тертых хрябчиков с трюфелями. Законословие природы, и порядок всех ее даров подхватил молодым тенором хромовник поднимая серебряным ножом крышку паштета. «Умеренность питье пищи, умеренность в добре и зле!» «Умеренность в земном жилище, в сиянии света и во мгле!» — пелмасон намазывая тертых рябчиков на белый хлеб. «Умеренность в осязании, и в обладании красоты, умеренность в самом познании и в достижении высоты!» — пел храмовник, ложкой перекладывая внутренность паштета к себе на тарелку. Затем они подняли кубки, сдвинув их дружно, и вместе повторили первый куплет гимна умеренности. «Умеренность узда свободы, настроение перов, законословие природы, в порядке всех ее даров». Ну а теперь рассказывай дальше о своей поездке. Так, Григорий Александрович провожал Кариостро до крыльца. «Да». Граф возил на излечение больного княжича, первенца Варвары Васильевны. Улыбочки? Возможно ли это дело матери, княгине, племянницы Григория Александровича Потемкина отдать итальянскому магику своего первенца? Таково было требование графа. Он будет лечить младенца, и до выздоровления никто посещать его не должен. «Даже родители?» «Даже родители!» «Удивительно!» Доктора Роджерсон, Бек и Массот отказались от спасения ребенка. Вот почему княгиня и согласилась отдать княжича итальянцу. «Которого я проходимцем и великим злодеем почитаю». Произнося последние слова князь Кариат, которому последняя чаша в честь умеренности несколько ударила в голову, свирепо размахивал серебряным ножом, точно собираясь им в скорости прикончить ненавистного магика. «Ах, не говори так о нем!» — опасливо сказал Елагин. «Я понимаю, что ты прекрасно его супругой увлечен, поэтому Калиостро тебе тираном представляется». Секретарь покраснел. А мы здесь слышали, что прелестная калиостерша в озерках вела сильные атаки на князя Григория Александровича и добилась полной победы над ним. Не мудрено, он великий женолюб. Говорят, подарил уже ей браслет с бриллиантами на три тысячи рублей. Но, слушай, милый князь, как началось мое исцеление?» Старый мой дурак-камердинер давно твердит, что лепь медик Роджерсон меня залечит. Так его не принимать и мази микстуры и прочие его снадобья выбрасывать. Глупое, совсем холопское рассуждение. Раз сама государыня мне доктора прислала, как же могу пренебречь монашей милостью? И думать нельзя. Воля высочайшая, священная. А если бы можно микстуры и мази не употреблять, то вдруг заметят это слуги. Старый дурак мне верен. На прочих же надеяться не могу. Вот когда ты уехал, держал я проклятую склянку с Роджерсоновой зеленой микстурой, отдаляя ту минуту, когда во исполнение священной ее императорского величества воли должен ее глотать. И чувствую, что этой ложки уже не вынесу, и последних сил лишусь. Вдруг докладывают о фельдъегере с письмом от царицы. Воспрянул я духом. Велел позвать фельдъегере в спальню и, встречая его, держа в одной руке микстуру, а в другой ложку, чтоб видел мое послушание. Подает он мне конверт скрываю. И что же пишет государыня императрица? Вот сам прочти. Иван Перифелич подал секретарю золота обрезной лист, на котором большими круглыми буквами было начертано: Иван Перифелич. Я слышала, что Роджерсоново лечение не помогает тебе нисколько. Так оставь этого противного англичанина настойки. Я сама им не верю. А ты пригласи новоприбывшего в столицу иностранного врачевателя. Я шарлатанов терпеть не могу. И все они бродяги-авантюристы, но этот ничего за лечение не берет, будто бы. Испанский полковник Фридрих Гвальда. Мне о нем верный человек говорил. «Лечись у него». И становись скорее на хромую ножку. С костыльком чай до дворца моего добредешь. А мне без твоего доклада скучно. есть вам, монаршую, нашу милостью благосклонна Екатерина. это царица на послание меня воскресила и на ноги подняло. С восторгом сказал Иван Перфилич, забирая бумагу у секретаря и целуя ее. Все мази микстуры велел выбросить, потом умылся, приоделся, чувствую, что с часу на час оживаю. На еду бросила, как смерклась, за ужин сел. За этим ты меня и застал. «Если так, то не калиостро своим искусством, а государыня вас излечила», — сказал князь Кариат. «Действительно, выпьем же этот кубок за здоровье великой царицы, матери моей премилосердной!» Кубок за кубком. То в честь умеренности, то северные семирамиды, то за процветание ордена свободных каменщиков, то за российское тамплиерство, то за прекрасных, то за нежных – Долго еще продолжалось застолье молодого храмовника и престарелого масона. Рано утром на третий день после своего «возвращения в столицу» Калеостро вошел в библиотеку в особняке директора над зрелищами Ивана Перфилевича Елагина, где сидел над фолиантами любимых авторов-каббалистов бледный, исхудавший от мечтаний и бесплодного горения юношеских страстей, князь кряд Появление графа, весь его вид, голос наполнили ненавистью сердца Тамплиера. Однако он ответил условным отзывом на масонское приветствие магика. Вслед за этим, вздрагивая от отвращения, должен был принять на свое левое колено Левое колено Калиостро — в правую руку, правую руку шарлатана, а левой — обнять его и, приблизив щеку к его синей и жирной щеке, принять слово высшего посвящения, которое обязывало его к полному послушанию ненавистному некроманту. Калиостро, казалось, совершенно не заметил чувств хромовника хотя они достаточно ярко отражались на открытом юнном лице, в особенности для такого тонкого физиономиста, каким был итальянец. «Наш мастер еще видит приятные сны», — фамильярно сказал он, усаживаясь в кресло. Его превосходительство Иван Перфилич действительно не вставали. Сухим официальным тоном Отвечал князь Кариат, не садясь и всем видом желая показать, что кроме орденских еще есть обыкновенные гражданские отношения, не знающие никаких тамплиерских розенкрейцерских и каменщических степеней, и по которым он секретарь российского вельможи, сенатора, секретаря директора и кавалера, а Калиостро всего лишь странствующий иностранец-авантюрист, вроде продавцов любовных эликсиров и усовершенствованных мышеловок, не более. Но граф не замечал или не хотел замечать ни этого тона, ни выражения лица молодого человека. «Да, мастер восьмой провинции еще спит», — повторил он. «Поэтому у нас есть время побеседовать» сядьте темплиер последние слова клеостра произнес твердо повелительным тоном устремив в лицо князя кариата свои темные глаза из которых лилась какая то таинственная магическая власть и красивый белый украшенный перстнями рукой в белоснежном кружевном манжете указывая настоявшее напротив кресла юноша сел Лицо графа приняло лунатическое выражение, глаза вознеслись к потолку, губы беззвучно шевелились, как будто бы он молился. С минуту длилось молчание. «Мастер сном покоится», — опять сказал Калеостро. «И с ним спят все строители». И разрушенный храм полон ссора, нечистоты, Стал жилищем нетопырям и слепым совам. Лазарь, друг наш, спит. Я пришел разбудить его. Затем снова погрузился в размышления. Опять наступило молчание. И странно его загадочные слова... И молчание, и лунатическая физиономия, и блуждающий взгляд какой-то сетью охватили ум и чувства секретаря. Он, не отрываясь, смотрел на магика. Одновременно исследовал пульсации его могущественной воли и противился ей, и внимал, и ненавидел. «Я пришел разбудить!» — вдруг грозно произнес Калиостро, И глаза его загорелись фанатизмом и верой. «Неведомые послали меня на изнывающий во мраке невежества и порабощение север совершить великое дело, о котором, кто услышит, у того зазвенит в ушах». И молитвенно подняв руки, продолжал. «Преображение мира близко, у дверей». Заря всеобщего освобождения на севере воссияет. Но тверды ли здесь основы великого дела? Хорошо ли заложены краеугольные камни? Правильно ли выведен и прочно замкнут королевский свод? послушно ли каменщики? Отточены ли для мщения предателям мечи? Правильно ли чертежи мастеров? Подняты шпаги рыцарей на защиту сынов вдовицы? Творят ли в вышних невидимое здание грядущего вещи мужи золотого креста и пламенной розы? Оживлена ли духом истины и светом познания Вся эта великая схема? Все это инспектировать я явился сюда И нашел тьму... Ничтожество, обезьяние, подражание внешним символам без всякого смысла. Мне надо все объединить, все спаять и связать, поставить людей, наметить планы, дать всему жизнь. И помощником в таком великом предприятии я избрал... «Вас, князь!» «Меня?» Вскричал Кариат, как зачарованный, слушавший Калеостро. «Меня? Но я не могу быть вашим помощником! Не могу! Не могу!» «Вы должны!» «Вы будете!» — властно сказал граф. «Но пока отвечайте мне лишь на то...» что я буду спрашивать. Показанные вами знаки и произнесенные слова принуждают меня к послушанию. Опустив голову, прошептал с глубоким вздохом секретарь. Но Калеостро, казалось, не обращал никакого внимания на состояние тамплиера. Он придвинулся к нему с креслом и, взяв за руку, стал шептать ему вопрос за вопросом. Каждый раз при этом он прикрывал лицо кружевным надушенным платком, чтобы ни единого звука не прошло мимо уха экзаменуемого. Потом поворачивал голову, и князь Кариат, в свою очередь, шептал ему ответ. И странно, эти машинально утвержденные по орденскому катехизису ответы теперь освещались новым глубоким неожиданным смыслом. Точно завеса за завесой спала с глаз его, и внутренность святилища раскрывалась, являя таившее там божество. Долго длился этот экзамен. Дважды граф прерывал его, борясь и фехтуя с невидимым противником. Наконец швырнул шпагу на пол, в ликующем восторге наступил на нее ногой, восклицая «Победа!». Потом вновь успокоился, поднял шпагу, вложил ее в ножны и, отирая с лица пот, сказал «Это конец. Но, думаю, господин Елагин уже проснулся. Идем к нему. Нашу беседу мы продолжим после».